Глава 5 Подойдя ближе, я увидел, что толпа стояла на берегу Лавового озера. Оно простиралось на несколько километров в ширину и упиралось в край пещеры. Все это войско бесенят с немногочисленными командирами, возвышающимися среди них минимум вдвое, занимало всю прибрежную полосу шириной метров сто и заканчивалась непонятной конструкцией в виде пятиметрового барабана черного цвета. Из него тянулся, теряясь в толпе, красный трос. Нет, все же цепь. А у самого берега высоко возвышался среди всех прочих здоровенный жирный гигант белесого цвета, с атрофированной левой и огромной по колено правой рукой. В ней он держал огромный красный якорь, к которому и крепилась цепь от барабана. Я подошел со своим отделением, если по армейской классификации, хотя не отделением, маловато у меня личного состава для отделения. В общем, со своей жалкой кучкой бесенят к этому войску и скромно пристроился с краешку недалеко от барабана. Никто даже внимания не обратил на нас. Все, включая и бесенят, были возбуждены и поглядывали в сторону толстого гиганта. Всеобщее возбуждение предстоящим событиям передалось и моим обалдуем. Те стали даже немного подпрыгивать на месте от нетерпения. И вот минут через пять ожидания белёсый уродец взревел басом и схватил своей недоразвитой рукой ближайшего к нему бесенка. Его рёв поддержал писк многотысячной толпы бесенят. Меня даже чуть не оглушило. Перед лицом выскочила табличка. «Внимание! Задание — возглавить отряд бесенят в намечающейся в Ларгриме охоте...» Выполнено. Награда – возможность использовать кузницу Блума в течение суток. Внимание! Дополнительное задание – закончить охоту, поймать лавовую акулу. Награда – зависит от вклада в охоту. Принять – да, нет. Да уж, с моим количеством бесенят на награду вообще не стоит рассчитывать. Ну да ладно, хоть сколько-то опыта ведь должны отсыпать. Да. Между тем гигант проткнул бесенка якорем и, сделав размах, достойный метателей дисков, зашвырнул якорь далеко в лавовое озеро, где-то метров на триста-четыреста. При этом барабан с цепью, находящейся от меня метрах в пяти, настолько жалобно заскрипел, высвобождая, видимо, никогда не смазываемую цепь, что я инстинктивно отошел от него шагов на пять. Сама цепь натянулась при броске и резко прыгнула вверх до высоты верхней точки барабана, откуда, собственно, и разматывалась. При этом подкинула вверх, на несколько десятков метров, тех бесенят, которые неосмотрительно стояли прямо над цепью. Когда же якорь пошел на дно, гигант начал резко дергать цепь на себя, перехватывая ущербной рукой и снова резко таща на себя правой. — А, так этот якорь, оказывается, крючок. — А этот барабан — рыболовная катушка? — Ошарашенно почесав загривок, я прошептал под нос: "Понятно". Бесенята же, включая и моих, радостно голося кинулись к цепи, облепив ее по всей длине, и принялись тащить цепь к барабану. Там уже другие бесенята, наваливая толпой на эту катушку, заправляли цепь внутрь барабана. Когда гигант дотянул уже крючок до себя, то на нем оставались лишь жалкие сгоревшие ошметки бесенка. Стрихнув их одним резким движением. Он схватил нового и, нанизав, снова отправил якорь в полет. При этом от цепи в воздух во все стороны разлетелось еще больше бесенят, чем в первый раз, а одна из иконок, отображающая моих вояк, посерела и исчезла. Места раскиданных товарищей быстро заняли радостно орущие соседи и также радостно стали подтягивать цепь после подсекания гиганта. «Да уж понятно, почему их так много тут собралось». Из-за того, наверное, что они тупо передохнут, тягая цепь. Мясо и есть мясо. «Ко мне!» Я тут же рявкнул, оставшимся четырем бесятам, увлеченно тянущим цепь. Может, они тоже мясо, но они — мое мясо. Ноль эмоций. Как тянули цепь, так и продолжают. Даже не обернулись. Пришлось подойти к работающим бисенятам и... Застыть на месте. Да они же все на одно лицо. «Подойти ко мне!» Повторная попытка ничего не изменила. Мои горе-войны даже не шелохнулись. Я перевел взгляд на маленькие пиктограммы бесенят и выделил одну из них. Тут же один из работающих бесенят подсветился красноватым светом. Подойдя к нему, я от всей души дал ему затрещину по затылку. Нанесено 47 урона. Бесенок аж упал от моего удара. Затем резко вскочил и уставился на меня ошалевшими глазами. «Все мои, идти за мной!» Вот теперь оставшиеся трое резко отпустили цепь из своих лапок и буквально за какие-то доли секунды построились передо мной. Я отправился в сторону барабана и, показав на него пальцем, приказал. «Работать на катушке! Все ясно?» «Да!» Молодцватый с дебильноватым выражением лица ответила моя четверка воинов хором. «Ну, прямо идеальные солдаты!» «Выполнять!» Бесенеты с таким же энтузиазмом принялись крутить барабан, помогая трудящимся там собратьям. Работать они все равно работают, так что опыт мне за их труд по-любому достанется, но зато на катушке не передохнут. Опять же, не передохнут, значит, больше времени проработают, а значит, и мне больше опыта достанется. На седьмой раз забрасывание крючка наконец принесло свои плоды. Клюнуло! Да так, что почти все бесенята на цепи, и сам гигант попадали на землю. Гигант, правда, не растерялся. Он моментально перевернулся на спину и, упершись ногами в грунт, крепко схватил цепь здоровой рукой. Однако это ему не совсем помогло. Еще не показавшаяся лавовая акула так сильно тянула, что гиганта проволокло метров пять до самой лавы. За ним тянулись две впечатляющие борозды от упиравшихся ног. Гиганта уже тянуло к лавовому озеру. Тогда командиры Бесенят начали на разные лад реветь, подгоняя своих подчиненных к немного провисшей цепи. Те, опомнившись, схватились за цепь, и преимущество резко поменялось. Теперь, хоть и понемногу, но катушка стала заматываться, подтягивая лавовую акулу к берегу. К тому же к ней подбежал какой-то демон и включил механизм, блокирующий разматывание катушки. Теперь механизм рыбалки выглядел так. Гиганта вместе с ним и армия бесенят напрягались и делали полшага назад. В катушке что-то щелкало, и толпа переводила дух, чтобы через несколько секунд подтянуть акулу еще на полшага. Таким темпом лишь через час акула показалась на берегу, радостно мотая головой. Теперь дело пошло еще медленнее. Кстати, выглядела она как-то странно. Вполне себе акулья морда... Алого цвета и раздувающиеся жабра, пышущие огнем. А вот дальше начинался голый скелет, раскаленный от жара и истекающий лавой. И самое интересное, что к хребту с акульим плавником крепились китовые ребра. То есть строение остального скелета было как у водного млекопитающего, а не как у акулы. Хм. Когда мотающую головой акулу минут за 15 затянули на всю ее длину, а это около 30 метров, на берег, что-то пошло не так. Вы когда-нибудь видели, как только что пойманная рыбешка ведет себя, когда ее выкидывают на берег? Правильно, начинает дико извиваться, подпрыгивая при этом чуть ли не вам по колено. И, кстати, не зря, ведь бывает, что это позволяет ей упрыгать обратно в воду. Так вот, лавовая акула начала исполнять нечто подобное. Правда, выглядело это, прямо скажем, Фантасмагорично, потому как первая ассоциация, приходящая в голову при виде этого гиганта — кит, выброшенный волнами на берег. Вот только кит лежит неподвижно из-за огромного веса, а лавовая акула взмыла вверх мелкой рыбешкой метров на двадцать вверх. Цепью стегануло, как кнутом. Подлетел вверх даже уродливый гигант, что уж говорить про обычных бесенят. Сотни их поднялись в воздух. А группа примерно из 50 этих мелких тварей, находящихся ближе к катушке, переквалифицировались в летчики-истребители, пулей улетев вглубь пещеры на сотни метров. Сначала сама катушка вырвалась из земли и поднялась вверх на метр, а затем, приземлившись на ребро, рухнула плашмя, вызвав ощутимую дрожь под ногами. А затем приземлилась и сама акула приземлилась, так приземлилась. вместе ее падения образовалась небольшая воронка, а твердые куски грунта брызнули во все стороны осколками. Честно говоря, мне повезло, что я находился вблизи от катушки, то есть максимально далеко от акулы, так как все еще плотная толпа бесенят послужила мне живым бронежилетом. Ни один осколок не добрался до меня, но при этом многие бесенята, по прямой от меня до акулы, превратились в кровавый фарш. Еще один рывок огромной туши, и создание из лавовых глубин вновь поднялось в воздух. От повторного резкого рывка цепи в конструкции огромной катушки что-то с оглушающим треском скрипнуло. Цепь начала разматываться из приподнявшегося на бок и вновь рухнувшего механизма. Я поднял глаза на отлетающую в сторону акулу, потом перевел взгляд на вытягивающуюся из барабана цепь. То Или на автомате, то ли из-за рефлексов, я достал из инвентаря вгоняющего в ват и, пробежав пару шагов, со всей силой ударил молотом в небольшой зазор между катушкой и цепью. Молот, высекая из катушки искры, попал точно в зазор и заклинил цепь. По моим рукам ударила отдачей, мотнув мое тело и заставила громко щелкнуть зубами. Даже урона несло. Получено 547 урона. Но рукоять я не отпустил. Затем лавовая акула вновь врезалась в землю. Но уже попала половиной туши в лаву и подняла кучу огненных брызг. Затем снова взлетела вверх. Мои ноги из-за удара оторвались от земли, и меня приложила катушку. Перед глазами мелькнуло сообщение о полученном уроне, но я на него даже не обратил внимания, цепко глядя на полет монстра. В голове мелькнула паническая мысль. «Что ж я творю?» «Если меня сейчас прибьет от скачек этой туши, что тогда будет с моим молотом? Ведь он намертво застрял в катушке». Акула, между тем, извиваясь в воздухе в сторону озера, резко натянула цепь и, протащив катушку пару метров по земле, спружинила обратно к берегу. Каким чудом я вообще умудрился не выпустить из рук свой молот, я даже не знаю. Но прежде чем акула вновь упала на землю, я успел перехватить рукоять. До этого я почти упустил молот, держался за него лишь одной рукой и то за самый конец рукояти. Новая встряска от падения акулы не уронила меня на землю, а лишь покачнула, так как я намертво вцепился в свой молот. И пока новые прыжки акулы совсем не вышибли из меня дух, я начал остервенело вырывать молот из-за Но черта с два! Вгоняющего так плотно заклинило, что у меня не получилось его даже пошевелить!» Я не прекращал дергаться со всей силы еще какое-то время, пока не осознал, что новых сотрясений уже нет. Осторожно повернув голову в сторону берега, я увидел, что акула, сильно раздувая свои голые ребра, просто лежит на перегу, не предпринимая больше попыток взмыть вверх. Пока она не передумала, я резко развернулся и продолжил совершенно бесполезное занятие. Молот не сдвинулся ни на миллиметр. Так, Саша, хватит паниковать, пронеслось в моем котелке. Нужно успокоиться и просто подумать. Вдох, выдох. А вот теперь, думай, голова, шлем тебе скую. Если не получается в лоб, нужно зайти сбоку. В голове мелькнула одна мысль, и я открыл инвентарь. Итак, молот экипирован в мою руку. Ну, логично, раз я его держу. А если просто убрать его в инвентарь? Вгоняющий вад исчез и появился в моем инвентаре. Хе-хе. Реалистичность реалистичностью, а игровые условности никто не отменял. И слава богу. Я вытер несуществующий холодный пот со лба, хотя, может, и существующий я даже не обратил внимания, мокрая рука или нет, и облегченно выдохнул. Фух, меня аж немного потряхивало от напряжения. Вот теперь можно и на акулу внимание перевести. Акула резко работала жабрами, выдувая из них целые снопы искр. Но постепенно поток искр начал редеть, а через пару десятков секунд совсем иссяк. Жабры стремительно потемнели, затем еще раз дернулись, задымились черным, и акула замерла. Тварь, видимо, задохнулась без лавы. Победа! Получен опыт. Плюс 4 новых уровня. Внимание! Задание «Закончить охоту. Поймать лавовую акулу» выполнено. Обратитесь к кузнецу Блуму в Ларгриме. Награда – плюс 5 лидерства, известность – плюс сто, репутация с деревней в Ларгрим – плюс пятьдесят, репутация с кузнецом Блумом – плюс сто. Дополнительная награда за особый вклад в победу – Возможность первым выбрать один предмет, оставшийся после смерти лавовой акулы. Хм. Все же оказывается, что и без большой армии бесенят можно чем-то разжиться. Правда, повторять такой опыт чего-то не хочется. Опыт и репутация — это, конечно, хорошо. Но вот лут с акулами меня сейчас как-то больше интересует. Она ж, по идее, какой-то мега-босс, раз на нее такую армию собирать нужно. Пока народ еще валяется по земле и приходит в себя, решил глянуть, что там за лут. Шустренько добравшись до акулы сквозь толпу, я глянул на лут и немного завис. Передо мной были на выбор. Четыре ребра лавовые акулы, зуб лавовой акулы и мозг лавовой акулы. Кстати, последний был смешного размера, примерно с мой кулак. А вот ребра были просто огромного размера. Кажется, теперь я знаю, из каких костей сделаны стены в Ларкриме. И что из этого мне брать? Ну, думаю, что ребра мне ни к чему. Да я и не подниму такую тяжесть, наверное. Даже если и смогу поднять и засунуть в инвентарь, вряд ли перегруз позволит мне сделать хоть шаг. Мозги как-то брать неохота, так что остается Зуб. Я наклонился и поднял треугольный акулий зуб размером от моего локтя до кончиков пальца и всмотрелся в его свойства. Зуб лавовой акулы. Уникальный охотничий сувенир. У меня ж задергался нервным тиком глаз. «Сувенир? На кой черт мне сувенир? Я не из тех, кто, сидя в своем замке, любуется на рога животных, развешанных на стенах после удачной охоты». Ну «Хотя бы потому, что замка у меня нет!» «Да и хватит уже системе писать про охоту, это же была рыбалка!» «Самой толстой леской и самой огромной катушкой из всех, что я видел!» «Да и крючок я сначала за якорь принял!» «Но все равно это рыбалка, черт его дери, а не охота!» Даже настроение испортилось, лучше бы мозги брал. Может, для алхимии какой-нибудь сгодились бы. Убрав трофей в инвентарь, я оглянулся по сторонам. Командиры созывали своих бесенят... Ну, тех, кто остался в живых. Тем же решил заняться и я. Направившись в сторону катушки, я глянул на пиктограммки бесенят. Угу, в живых остались лишь двое, и одна пиктограмма почему-то отличалась от другой. Дойдя до барабана, я подсветил своих бесенят. Один стоял себе, как ни в чем не бывало, а второй валялся недалеко от катушки, только теперь это уже был не бесенок, а бес. Разве что со здоровьем у него было не все ладно. От полоски жизни оставалось едва ли одна десятая. Он лежал и тяжело дыша смотрел на меня. Ну, до взгляда кота в сапогах ему было далеко, но я все же сжалился и достал ему скляночку восстановления ХП из инвентаря. Надеюсь, тут можно разжиться подобным во вовларкреме. Должны же быть там какие-нибудь лавки. Употребив скляночку, мой бес поднялся на ноги. Хотя мой ли бес... Я же набрал народ в местном супермаркете для задания. Наверное, придется их вернуть? Или нет? — Спасибо, господин! — поклонился мне поднявшийся бес. — Спасибо, господина! — радостно поддержал его бесенок. Кстати, почему он так и остался бесенком, а не перешел на новый уровень развития? Меньше урона получила, значит, меньше опыта. Ладно, что есть, то есть. Я спросил более старшего беса. «Что будете дальше делать?» Он мне снова поклонился. «Что прикажет господин?» «Хм...» Я же открыл меню и посмотрел, что мне дали эти пять лидерства. «Ага, каждый пункт позволял мне командовать пятью солдатами в войске. Итого, с учетом базовых пяти, вышло тридцать солдат. Да, далеко это, конечно, до легиона, но ничего, прорвемся». «Слушай, приказ!» «Возвращайся в подвал!» Меня аж передёрнуло от того, что сам назвал ту огромную пещеру подвалом. «И подбери мне 28 бесенят в войско! Сможешь?» «Да, господин». «Далее. И этого бесенка откорми. Ему ведь недолго осталось до беса». Мой мелкий боец радостно подпрыгнул и завержал. «Да, хозяина!» За что молниеносно отхватила плюху от беса, свалился на землю, затих и присмирел. «Хе, бес прямо мои мысли читает. Если бы не он, оплеуха была бы от меня. Этот придурок мелкий так внезапно завизжал, что даже чуть напугал меня. Помню, у Барлона когда-то была собака, которая, лёжа рядом на полу и, услышав что-то для нее интересное на улице, вечно вскакивала, заливаясь лаем, за что получала пинка под зад. Не сильно, а так, для профилактики. Но до нее все равно не доходило, что пугать людей нехорошо». Никак условные рефлексы до нее не доходили. Павлов был бы в восторге, наверное. Собака — исключение. — Понял, господин. Разрешите вопрос? — Давай. — Не лучше ли будет набрать бесенят из диких? Они обойдутся совершенно бесплатно. — О! Мало того, что Без стал четко выражать свои мысли, так еще дисциплинированно и инициативно. Мне это начинает нравиться. «Набирай из диких. Кстати, сколько стоит бесят из Вларгрима?» «За золото или одну душу — десяток». «Так, то, что здесь в ходу золото — это хорошо. Золотишка всегда пригодится. И тут, и на континенте Витория. А вот насчет второй валюты нужно будет уточнить». «Идите!» Я кивнул своим солдатам, и без дав пинка бесенку, отправился в сторону развилки. Мелкий поскакал за ним. Так, с этим разобрались. Теперь можно и к Блуму за обещанной наградой. Кузнец опять был за работой и не обратил на меня внимания, когда я приблизился. И неудивительно при таком-то шуме. Его работу я услышал еще от самых ворот в Ларгриме. Так что пришлось орать. «Здравствуй, Блум!» О, услышал. Кузнец оторвался от наковальни и развернулся в мою сторону. А, ну здравствуй! За наградой пришел. Я лишь молчаливо кивнул. Пошли, покажу тебе обещанное место. Блум отвел меня в небольшой закуток, где находились небольшой горн и наковальня. Пользуйся, разрешаю тебе прийти сюда и на следующие сутки. Кузнец оскалился. Ты задание даже перевыполнил. О как? Не зря мне репутацию с ним повысили. «Спасибо!» Кузнец великодушно махнул рукой. «Работай!» Развернулся и отправился обратно к наковальне, откуда уже через десяток секунд вновь начали доноситься звуки удара молота по заготовке.